«Записки военного советника в Китае», издание «Второе», «Москва», 1979 год. «Черепанов», «Записки военного советника в Китае», издание «Второе», «Москва», 1976 год. «На китайской земле», «Воспоминания советских добровольцев», 1925-1945 годы, издание «Второе», дополненное «Москва», 1977 год. «В небе Китая» 1937-1940 годы. Воспоминания советских летчиков-добровольцев. Москва, 1980 год. Помощь Советского Союза Китаю, помимо военного, имела еще и другой аспект. Она оказала существенное влияние на внутриполитическую обстановку в стране, сыграв чрезвычайно важную роль в провозглашении сентябрь 1937 года и сохранении, особенно в течение первых четырех лет войны, единого национального фронта, основанного на сотрудничестве Гоминьдана и Коммунистической партии Китая. Смотри, Калягин, Единый национальный фронт о некоторых исторических фактах на китайской земле, страницы 164 170 Благодаря Единому фронту, который увеличил силы сопротивления китайского народа, японский империализм не смог осуществить свой план войны в Китае. Единый фронт дал возможность патриотическим силам оказывать значительное давление на правящие круги Гоминдана. Особенно важную роль Единый фронт сыграл в укреплении революционных сил Китая, прежде всего коммунистической партии Китая и контролируемых ею армий Однако до конца войны Коммунистическая партия Китая и Гоминьдан не смогли ни прийти к согласованной официальной программе Единого фронта, ни создать его организационные формы. В то же время обе партии формально сохраняли Единый фронт, и представители КПК официально находились при ставке Чан Кайши. К моменту приезда Василий Иванович Чуйков в Китай канун 1941 года Японо-Китайский фронт являлся важным фактором развития событий на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Мемуары Чуйкова помогают конкретному раскрытию того непреложного исторического факта, что Китайский фронт не стал преградой дальнейшему развертыванию японской экспансии. Причинами того были так называемая политика непризнания и нейтралитета, проводимая империалистическими державами, и свои корыстные расчеты, которые преследовали чунтинские политиканы и часть руководства КПК во главе с маунт зе Антисоветская направленность внешней политики правительств Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции с самого начала способствовала широкому развертыванию японской агрессии на Дальнем Востоке. Намереваясь задушить национально-освободительное движение в Китае руками японских милитаристов, правящие круги этих стран стремились создать дальневосточный Мюнхен и использовать Японию и как ударную силу против Советского Союза. Вплоть до второй половины 1941 года империалистические государства по существу не оказывали никакой реальной помощи Китаю в борьбе с агрессором. Только после подписания Тростинного пакта между Японией, Германией и Италией в сентябре 1940 года и обозначившегося курсу Японии на захват не только Китая, но и всей зоны Южных морей, западные державы, в частности Соединенные Штаты Америки, начали медленно и трудно склоняться к определенному противодействию японской экспансии. Однако и в этой ситуации они искали компромиссного для себя варианта соглашения с Японией, по-прежнему рассчитывая на развитие ее агрессии в северном направлении против Советского Союза. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствовало содержание переговоров, которые вели с Японией и Соединенные Штаты на протяжении всего 1941 года. Смотри, Ефимов, Дубинский, «Международные отношения на Дальнем Востоке», книга вторая, 1917-1945 годы. Москва, 1973 год. Страницы 169-173 год.